Часть пятая. Грата. Пьянчуга сжал серебряный в грязном кулаке. Он довольно щарился гнилыми зубами, увлеченно ковыряя в носу мизинцем. — Жди тут, приведу тебе его. Волк глянул на небо, еще темное, с яркой полной луной. «Долго — Долго Голос его сильно изменился, стал хриплый и грубый. «Торопишься — Торопишься? — оживился мужик. — Могу и поторопиться, коли хорошо попросишь. Влаксан бросил ему еще серебряный. Пинчуга спрятал за пазуху монеты и зашел в корчму. Волк сидел на земле возле канавязи. Осенний ветер гонял опавшую листву по пустым улочкам Граты. Торговый конец, как обычно, не спал ночами. В корчме гремела музыка, хохотали девки и громко топали плясуны. Волк почесал заросший подбородок, повертел в руках украденный гребень. Ему уже давно не было до красы. Но эта милая безделушка лежала в срезанном кошеле вместе с огнивом и монетами. Когда-то эта вещица много значила для него. Сейчас же неважно ничего, кроме единственного чувства, сжирающего изнутри. Каждую ночь, просыпаясь в новом месте, он искал дорогу к Грате. Украл больше десятка коней, чтобы обогнать своего зверя. И вот он здесь. Дверь корчмы скрипнула. Волк встал и прижался спиной к стене, так, чтобы оставаться в тени. «Сюда!» — указал пьянчуга. — Да где? — послышался пьяный лепет косого и шлепок. — Ты чего развалился? — Оступился брат, — пробормотал косой, точно пьянее на глазах. Плуд просек, что дело неладно, нарочно прикидывался пьянее, чем есть. Волк медленно вышел из-за крыльца. — О! — обрадовался пьяница. — Ты тут? Я уж думал, что ушел. — Ну вот, а! Привел тебе друга твоего. — Ты же, как условились волк бросил ему три серебряных не отводя взгляда от Косова. тот не изменился вовсе только рубаху побогаче прикупил вставай жену пинчу гавнул Косова. волк сурово глянул на пьяницу и указал в сторону корчмы понял понял ухожу все пинчуга попятился к двери косой лежал не собираясь подниматься вставай прорычал волк не может протянул косой ногу подверв Вринул. «Оставь меня, добрый человек!» «Где ты доброго человека видишь?» — прорычал волк. Он вынул поясной нож и метнул в косого. Тот ловко увернулся, встал на ноги и заорал. «Эй, сдурел! Я тебе какое зло сделал! Люди!» Волк подскочил к приятелю и зажал ему рот. «Видать, не признал ты меня, братец!» — прохрипел он. «Ну так приглядись, может, припомнишь!» Косой изо всех сил водил глазами, но за спиной глядеть был не обучен. Волк отпустил его и медленно поднял с земли нож. «Щенок?» — удивился косой. «Не признал. И голос у тебя другой. Горло, что ли, застудил?» Он больше не прикидывался пьяным. Влаксан поглядел на закатывающуюся луну. «Пойдем-ка прогуляемся, покуда время есть». «Ну, пойдем, коли не шутишь», — хохотнул косой, поправляя пояс на спине. Волк вытянул руку с двумя ножами и медленно зашагал по улице. — Не ищи, они у меня. — Ге, брат. — А ты, гляжу, непрост, — продолжал дело навеселиться косой. — Не думаешь же ты, что у меня только один нож? — Не думаю. — Вижу, сапогами разжился. Там поди в каждом по ножу. Косой подпрыгнул, выставив ногу вперед, и хлопнул в ладоши. — Верно. — Гляжу, ты рад шибко. Ну, так, столько лет, сколько зим не видались. — Одну. Косой недовольно всплеснул руками. тю Да чего же ты занудный? Раньше хоть веселый парень был, можно было вместе интересные дела творить. Помнишь, как умели мы повеселиться? Волк молчал. — Что же ты, бороду отрастил и стариком заделался? Не унимался косой. — Хоть слово-то скажи. А ты за тот случай зол? Обижаешься, что ли? Лучше вспомни, сколько мы всего прошли, как на дело вместе ходили. Волк свернул к городским воротам. А коли я убегу, а что получше, нож тебе воткнув в хребтину? Не боязно? Или горло перережу?» — веселился Косой. Волк остановился и обернулся. Косой замер от его тяжелого взгляда, съежился и притих. «Попробуй», — сухо ответил Волк. «Я все равно найду тебя». Выследил в этот раз. «Сыщу и снова». Недолго смог Косой молчать. Стоило выйти за городские ворота, его снова прорвало. «Скажи...» Ты как жив-то остался? Малец тебя хорошенько ж приложил. Не так хорошо, как ты его. Что есть, то есть, — косой вертел головой точно сова. Куда мы хоть идем, щенок? К мосту. Волк слышал, как косой замедлил шаг. Нагнулся, доставая из сапог ножи. Какой медленной и осторожной стала его походка. Прыжок. Волк вернулся, схватил его за руку, выбил нож из второй, завалил косого лицом в землю. Выкрутив руку, оттащил его в кусты и бросил на траву. Волк поставил колено ему между лопаток и нагнулся к самому уху. «Ты думал, я не помню твоей повадки? Или настолько глуп, чтоб подставиться? Думаешь, я искал тебя только для того, чтоб ты прибил меня?» «Кто же тебя знает?» — проблеял косой. «Я обещал, что из-под земли тебя достану. Я пришел. Можешь прятаться, если сбежишь. Найду везде». «Ладно тебе». «Откуда ты знал, где искать?» «Что? Как вы нашли тогда меня с княжичем?» «А где же еще тебе быть?» Волк провел ножом по спине косого. Тот завизжал. Волк ткнул его лицом в землю. «Откуда знал тогда, что я буду идти с награя?» — спросил он и поднял за волосы к голову косого. «А что же мне не знать?» Косой пытался подняться на свободной руке. Волк воткнул нож ему под локоть. «Отвечай, паскуда!» Косой заорал. Волк снова прижал его лицом к земле. «Я сказал, отвечай!» «Инг сказал!» — завизжал косой. «Инг, отчего раньше не убил меня?» «Бык не велел. проблеял сквозь слезы косой. «А теперь?» Косой не отвечал, только корчился от боли и скулил точно пес побитый. Волк сильнее заломил ему руку. «Говори!» «Я скажу, только отпусти! Руку отпусти! Ай-ай!» «Сначала говори!» «Бык сам позвал меня!» «Сказал, коли отыщем тебя, то можем по своему хотению поквитаться». Волк с силой дернул его руку до хруста в плече. Косой заорал. «Тварь, урод, чтоб ты сдох, ублюдок!» «К сожалению, не выйдет». Влаксан встал на ноги и отошел от косого. Задумчиво огляделся, до рассвета еще прилично. Косой визжал точно свинья, заливаясь кровью, беспомощно метался, брыкал ногами, но не мог подняться. Волк дернул его за ворот, перевернул на спину и поставил сапог ему на грудь. — Нет, нет, не надо! Косой уже сорвал голос, и вместо крика у него получался скрипучий хрип. Влаксан криво отрезал рукава от его рубахи. Один затолкал ему в рот, другим перетянул разрезанный локоть. — Мне не нужно, чтоб ты сейчас кровью изошел и сдох, — поднимая его на ноги, пояснил волк. — Иди. Он толкнул косого в спину и направил к мосту. Косой подорвался и побежал к дороге. Волк поднял с земли один из ножей и бросил вслед. Лезвие вошло в голень по рукоять. Косой рухнул на землю. «Я сказал идти, а не бежать», подходя к нему, велел волк. Волк за шкирку поставил косого на ноги и брезгливо сморщился, заметив, что тот обмочился. «Иди к мосту», — снова толкнул его в спину волк. Косой с ужасом поглядел на волка и, заваливаясь на бок, поковылял к реке. Затолкав приятеля под мост, волк сел на землю. В слободе проорал петух. Небо медленно наливалось светом. Косой замычал и закивал головой точно курица. Волк вытащил тряпку у него изо рта. «Что-то вспомнил? Пить!» Волк снял у него с пояса мех и ткнул в рот. «Кого ты ждешь?» — Прохрипел косой. «Ты же не станешь меня убивать?» «Отнюдь!» — покачал головой волк, всматриваясь в горный хребет. «Брешешь? Зачем бы тогда мне руку завязывать, ежели бы хотел убить? Если не тебя, то мне придется убить другого, возможно, хорошего человека. Я не люблю убивать хороших людей, — зло прорычал волк. — Ты безумец, — прошептал косой. — Хуже. Волк снова заткнул ему рот. Солнце лизнуло речную гладь и разлилось по желтоватой осенней траве на берегу. Косой побледнел и заорал неистовым, нечеловеческим голосом. Неуклюже перебирали по земле его ноги и перевязанная рука. Он пытался ползти или хотя бы встать.